В этом отношении был известен Аль Капоны. Его тщеславию позавидовала бы любая кинозвезда. Сентен Канн также не отвергал репортеров, и в газете «Чикаго Трибюн» появилось однажды такое его утверждение в защиту очередного съезда мафии. Почему вы думаете, что синдикат предприятий это нечто плохое? Я встречаюсь с несколькими друзьями, а сразу говорят: что мы Бог знает, что готовим. Предприниматели тоже должны иногда встречаться. В январе 1965 года главари американской мафии собрались в ресторане Капри в Сиэтл, штат Нью-Йорк. Инициатором съезда был Карло Гордино. Приехали Анджело Броно из Филадельфии, Стефана Маггадина из Буффало. и один из мёрских боссов, Каэтана Лючезе. На повестке дня встречи стоял необычный вопрос. В истории организованной преступности исключительный босс боссов Карло Гамбина, уполномочил Сэма Джанкано провести операции мафии за пределами Соединенных Штатов. Так на высшем уровне был утвержден заговор мафии с центральным разведывательным управлением. направленный против Кубы и, прежде всего, против Сидаля Кастра. Роберт Мехьюн, один из инициаторов плана Мангуст, человек с темным прошлым. Во время Второй мировой войны он был агентом ФБР, он затем уволился и основал частную сыскную контору, одновременно являясь осведомителем ЦРУ. Позднее он стал доверенным лицом соретником и торговым агентом миллиардера Юзы. Он присутствовал, когда неизвестный, поселившийся на девятом этаже отеля The Westin, скупал в лас ласковости один отель за другим. Когда этот неизвестный привлек внимание телевидения, издателей газет, журналов, заплатил за площадку для игры в 2 миллиона гольф тысяч долларов. и 3 миллиона 600 тысяч долларов за персональный телеканал. Желал смотреть телевизор далеко за полночь, когда уже ни одна программа не работала. А затем, когда купил за 13 миллионов 600 тысяч отель Desert Inn, чтобы ни от кого не зависеть и жить в собственном отеле. Роберт Смитю участвовал в делах своего шефа и зарабатывал немало. Естественно, Он знал главари мафии, поскольку многие отели, купленные его шефом, принадлежали им. Но он знал и других гангстеров, не имевших со Свята ничего общего, и порекомендовал для осуществления операции по плану Мангуст Джиона Рассели. Мне ясно, почему Рассели позволил уговорить себя участвовать в таком рискованном деле. тысяч долларов которая сыру обещала заплатить за убийство Феделя Кастра. Для мафиоза такого ранга, как Рассели, не были очень большой суммой. Попробуем мнети истинную причину. Джон Рассели, 45 лет скрывал тайну своей жизни. Но однажды агент ФБР Джек Барн постучал в его двери, и Рассели узнал, что тайна уже больше не тайна. Настоящее его имя Филиппо Сакко. Он родился в Италии в 1911 году. Когда ему было шесть лет, мать перебралась с ним в Соединённые Штаты, где уже несколько лет из столтаня работал его отец. Однако последний вскоре умер, и мать снова вышла замуж. Отчим был членом преступного синдиката. И быстро привёл Данстерна Филиппа. Он был способным учеником. Однажды Филипп забрал страховку, собрал фотографии матери и покинул отчий дом, потёкший его напоследок. Он стал членом банды Аль Капоне прошел все ступени иерархической лестницы мафии и стал широко известен под именем Джона Эссели. Доно Джаванни Джек Барон из ФБР был обыкновенным агентом, разыскивавшим Рассели и его друга Фронтиана. Неизвестно, как он получил необходимую информацию, но однажды он вошел в квартиру Рассели и показал ему фотокопию фотографии, которую которая как ценную реликвию четыре десятка лет. Рассели понял, что его предал кто-то из ближайших друзей, которым он доверился. Федеральное бюро расследования держало Рассели в руках. Сек Барран высказал сонет Или Рассели будет сотрудничать с ФБР как информатор, или же как нелегальный иммигрант будет выдворен из Соединённых Штатов. Рассели не раздумывал и ночи, поняв, что выбора у него нет. Он обратился к адвокату Моркону, а затем к Джеймсу О'Коннеллу. сотруднику ЦРУ причастному к разработке операции по плану Мангуст и сообщил ему, что готов сотрудничать, если ЦРУ обеспечит ему охрану от агента ФБР, а также если обе эти организации возьмут его под охрану, чтобы мафия не могла с ним расправиться, когда он заговорит. Это ему пообещали. И 4 сентября 1960 года В ресторане «Браун Дерби» в Берли-Хиллс Дон Жевание получил от Роберта Мехью первое задание. Рассели стал подбирать надежных убийц. Организацию акции он, короче, Решу до Кейна. Кана предоставил в его распоряжение 90 тысяч долларов и отошел в тени. Кейн искал убийц среди кубинских иммигрантов и пуэрториканцев, поскольку условием было знание испанского языка. Выбирал среди проверенных убийц свякского и нью ньюсского преступного мира, кое-кто из выбранных и рекомендованных им вскоре действительно попали в учебные центры ЦРУ. Речь Кейн поплатился за свою преступную деятельность, хотя точно и не выяснено почему. О'кей, но было то, прошлое, И у него могли были быть враги по прошлым делам. Дело в том, что в свое время он был полицейским и уже тогда работал на мафию, от которой получал второе жалование. Позже он выступил в роли заучку мафии, контролировал деятельность мэра Дейли и докладывал, говоря, мафии о каждом его шаге. Ему было поручено собирать компрометирующую мэра информацию. чтобы мафия могла полностью держать его в руках. Кейна уничтожили и вышвырнули из полиции. Кейн остался. За ним стояла мафия. Уже через два года он стал помощником шерифа города Кук Ричарда Окиловы. Служил верно, но ему опять не повезло. Ричард Окиловы сделал стремительную политическую карьеру. В 1968 году он был избран губернатором штата Иллинойс. Изкомпрометировавший себя бывший полисцейский мешал ему. Окилли отправил его на три года в тюрьму. Чего чего, а причин для этого хватало. После освобождения Кен взял к себе Сэн Дженкана и поручил вербовку преступников в антикубинскую диверсионную группу. Однако Кен все еще кому то мешал? В 1973 году за четыре дня до Рождества он сидел в баре Rose Sandwich Shop. Ел гамбургер и запивал его пивом. В зал вошли два человека в масках. Один из них приставил к Кейну к горлу лупар дробовик с обрезанным стволом, традиционно оружие с сливской мафии, и нажал на спусковой крючок. Судя по оружию, убийство было не Мафии. Чем же приминился перед нею Кейн? На этот вопрос до сих пор не удалось найти ответа. Между тем, подготовка к планам Ангуст продолжалась. Говорят, что Джим сам начал тайну операцию на Кубе еще летом 1960 года. Джеймс Сплметти, Сальватор Гранело Ирассель Буфалина отправились на остров, где у них было спрятано 450 тысяч долларов. Все трое до революции работали в опорных домах в мафии. Акция потерпела бесславный крах. сент Джанкана был найден мертвым в своей вилле 19 июня 1975 года.